Глава 13 Илан быстро шел по утреннему Парижу, сунув в карманы руки в перчатках и втянув в плечи голову в вязаной шапочке. Фасады домов на бульваре Распай купались в сером сумраке. Впереди маячила башня Монпарнас, похожая на длинную палочку лакрицы. Илан вообразил мертвый ни зелени, ни воды пейзаж у адских ворот. Вспомнил строфу Дантовского ада и игру, Филаут Redemption» – действие, которое разворачивалось в ледяном постапокалиптическом Париже. Он послал сообщение Беатрис Портинари и свернул на улицу Рен. Город все еще пребывал в дреме, лишь немногочисленные страдальцы, вынужденные вставать на заре, садились за руль и ехали на работу. Илан остановился у дома номер 27. Это было то ли шести, то ли семиэтажное здание в османовском стиле, над его белым фасадом основательно потрудилось время. В больших окнах отражался свет фонарей. Илан осторожно толкнул створку ворот и оказался перед входом. Слева висел домофон со множеством кнопок. Стеклянная дверь была слегка приоткрыта. Наверное, Беатрис Портинари заранее нажала на кнопку. Илан проскользнул внутрь, бесшумно потянув за собой тяжелую створку и задержался у почтовых ящиков в ожидании, когда зажжется свет. На ящике под номером 38 почему-то стояло имя Ани Бокур, а не Беатрис Портинари. Илан подумал, что Беатрис, возможно, делит квартиру с этой самой «они» и начал подниматься по лестнице на четвертый этаж. Бордовая ковровая дорожка приглушала звук шагов. Потолки были высокие, деревянные панели украшали стены. Шикарное местечко. С трудом сдерживая нервную дрожь, он постучал в дверь квартиры номер 38, и створка медленно открылась. Илан потоптался на пороге и спросил с давленным шепотом. «Есть кто-нибудь?» Свет внутри не горел. Ответа он не дождался и пошел по коридору. «Я Илан Дедисетт. — Пришел к мадам Портинари. — Вы здесь, Беатрис? — Они. Бокур? Никто не отозвался, и он почувствовал, как страх липкой лапой коснулся его затылка. Белые стены, несколько предметов африканского искусства под стеклом в витринах, череда дверей. Илан входил в одну комнату за другой, машинально окликая хозяйку. В кухне никого не оказалось, гостиная тоже была пуста. Он заметил кожаную кобуру, настоявшую в углу вешалки, и фотографию в рамке на стене. Блондинка в полицейской форме была снята рядом с коллегой-сыщиком, альбиносом с поразительно светлыми глазами и платиново-белыми волосами. Он никогда не видел эту женщину. Скорее всего, она и есть хозяйка квартиры. На всех других фотографиях фигурировала она же. И никакой Беатрис Портинари, высокой, мужеподобной брюнетки. Почему она назначила ему встречу именно здесь? Илан был в недоумении. Он развернулся, чтобы уйти, но гасить свет не стал, и вдруг заметил на паркете красный след. Кровь. Никаких сомнений. Умирающий человек пытался уползти из комнаты. Ноги сами понесли Илана вперед, Он вошел в комнату, повернул выключатель и увидел место преступления. Незнакомая ему блондинка с фотографией лежала на полу, вытянув вперед руку. Глаза ее были открыты, в спине торчала отвертка. Та самая, с оранжевой рукояткой, которую Илан выдернул из рамки, когда проходил тесты в эфиксоре. Он отшатнулся, прислонился к стене, горло перехватил спазм. Ему показалось, что он попал в стальные челюсти огромного капкана. Первым его побуждением было бежать, бежать немедленно. Но он не мог оторвать взгляд от пальца погибший, указывавшего в левый угол, где стоял столик с одним ящиком. Илан обошел труп и потянул за ручку. Внутри лежали маленький золоченый ключ, такими открываются висячие замки или сейфы, и фотография. Илан сразу узнал Жеральда Этини, седовласого ученого из Эфиксора. Мужчина садился в зеленый Мерседес, припаркованный на бульваре. У входной двери настойчиво затренькал домофон, до смерти перепугав Илана. Кто-то снова и снова нажимал на кнопку, вознамерясь во что бы то ни стало войти в дом. Зажав в руке фотографию и ключ, он заставил себя подойти к окну гостиной и бросить взгляд на улицу. Прямо под фонарем стояли два типа. Одного из них Илан сразу узнал. Это был альбинос со снимков, висевших на стене в гостиной. Легавые. Альбинос задрал голову, и Илан судорожно отшатнулся. Они тут из-за него. Пришли арестовать убийцу. Времени на размышления не осталось, нужно действовать. Илан сунул фотографию и ключ в карман, выскочил на лестничную клетку и услышал, как щелкнула входная дверь. Он на цыпочках побежал наверх. Вслед ему на каждом этаже зажигался свет, словно кто-то хотел задержать злоумышленника, не дать уйти. Полицейские поднимались по лестнице, и Илан вызвал лифт. Через 20 секунд двери открылись. Сейчас! Или никогда. Через несколько мгновений они обнаружат труп коллеги и вызовут подмогу. Илан вскочил в кабину и нажал на кнопку. Лифт медленно поехал вниз. Под градом катился по лицу Илана. Он молился, чтобы кабина не останавливалась на третьем этаже и как загипнотизированный следил за мигающими кнопками. «Шесть. Пять. Четыре. Ноль». Едва металлические створки разъехались, он ринулся ко входной двери, нажал на кнопку и, ни разу не оглянувшись, выскользнул на улицу, оставив за спиной труп женщины, которую не видел ни разу в жизни. Женщины, чье убийство наверняка повесят на него.